Глава 25. Арен. Арен в жизни не бывал в таком пекле. Они уже несколько дней углублялись в пустыню, но облако пыли на горизонте не исчезало, преследователи не отставали. Воды не осталось совсем даже в нём самом. Во рту уже давно было абсолютно сухо, губы потрескались, кожа горела от непрестанного натиска солнца. Лошадь под ним шаталась, её бока тяжело вздымались, шкура покрылась белой коркой высохшего пота. Наконец, она издала измученный стон и упала на колени, а Аран скатился на песок. "Вставай", рявкнул он и натянул поводье, но животное лежало на боку, раздувая ноздри. "Оставь". Лара оттолкнула Арана в сторону, отстегнула сиденные сумки, передала ему и сделала то же со своими. Освободив обеих лошадей, она нанесла им несколько ударов ножом в шею и взвалила сумки на спину. Мы здесь умрём, попытался донести до неё Арен. Вместо ответа Лара подняла руку, заслоняя глаза, и некоторое время всматривалась вдаль. Нет, пока нет, а теперь идём. Проходили часы. Каждый шаг давался огромным волевым усилием, каждый вдох причинял боль, но Лара не сбавляла темп. И Арен не желал сдаваться первым. Они взбирались на дюну, будто достающую до самого неба. Гора песка под ногами Арена скользила и двигалась, и он спотыкался, падал, лез обратно вверх, только чтобы повторить всё сначала. Ему ужасно хотелось пить. Он не знал раньше, что возможно, такая жажда, чудовищная потребность в воде, практически доводила до паники. Как утопающий, не в силах выбраться из-под воды, паникует, отчаянно нуждаясь в глотке воздуха. Только эта пытка казалось, не кончится никогда. Добравшись до вершины дюны, Арен остановился рядом с Ларой, тяжело дыша. Он знал, что надо оглянуться, чтобы посмотреть, близко ли погоня, но не мог найти в себе силы даже на одно короткое движение. А потом он поднял голову и увидел, что заставило Лару остановиться. Стена песка поднималась на высоту должно быть тысячи футов. Сквозь неё сверкали молнии, через несколько мгновений по дюнам эхом разносился гром. Лара не двигалась, глядя на бурю, словно заворожённая. От ветра её волосы разлетались золотым облаком. Арен с трудом отвёл взгляд от этого зрелища и увидел вдалеке восемь человек на верблюдах. Руки мелькали в воздухе, они нахлёстывали животных, чтобы набрать скорость. Лара, во рту было сухо, как в пустыне. Верблюды могут обогнать бурю. Она обернулась и тоже увидела быстро приближающиеся силы противника. Вот на что они рассчитывают: поймать или убить нас, а затем домчаться до края пустыни и укрыться в палатках, пока всё не уляжется. Тогда надо сразиться с ними и забрать животных. Возможно, план бы сработал, не будь они оба на грани смерти от обезвоживания и истощения но у них больше не осталось стрел, чтобы на расстоянии сократить ряды противника, а все оставшиеся силы Арына ушли бы на то, чтобы достать оружие из ножен. Это сражение им было не выиграть. И судя по мрачному выражению лица Лары, она это понимала. Пусть за нас сразится буря. Перейдя на бег, она ворвалась в воплощенный кошмар из ветра и песка.